Глава 32. Цвет розового фламинго. Днём в среду, после встречи с доктором Истоном Золбергом в университете, детективы Джулио Вердат и Риз Хаггерсторм все еще на больничном поехали в Тастин, где находилась главная контора Шедвея по продаже недвижимости. Она располагалась в обширной квартире на первом этаже трехэтажного здания в испанском стиле с синей черепичной крышей. Джулио сразу заметил машину слежения. То был неприметный грязно-зеленый форт, пристроившийся у обочины за полквартала от конторы, откуда сидевшим в нем были хорошо видны и сама контора, и дорожка, служащая для парковки. В Форде сидели два парня в синих костюмах. Один читал газету, второй наблюдал. Федеральные агенты, — заметил Джулио, — когда они в первый раз проезжали мимо Форда. — Люди Шарпы? — Бюро по оборонной безопасности, — поинтересовался Рис. — Наверное. — И не скрывается, смотри-ка. — Думаю, они не рассчитывают, что шедвы здесь появится предположил Джулио но они должны все сделать по правилам. Джулио поставил машину так, что между ними и Фордом оказалось еще несколько машин. Это давало им возможность наблюдать за наблюдателями, не выдавая себя. Рис много раз сидел в засаде вместе с Джулио, и для него процесс наблюдения не был такой мукой, какой мог бы быть с другим напарником. Джулио был человеком интересным, сложным, и с ним можно было говорить часами. Но если им не хотелось разговаривать, они могли долго молчать, не испытывая от этого неудобства. Один из верных признаков настоящей дружбы. В эту среду днем, пока они наблюдали за зеленым Фордом и за конторой Шедвея, они говорили об Эрике Либоне, генной инженерии, и вечной мечте о бессмертии. Такой мечтой одержим был не только Эрик Либбон. Несомненно, глубокая тоска по вечной жизни, по возможности победить смерть, мучила человечество с той самой поры, когда первые представители рода обрели зачатки сознания и разума. Тема была особенно болезненной для Риза и Джулио, потому что оба стали свидетелями смерти своих любимых жён, и так и не смогли полностью смириться с потерями. Рис сочувствовал мечте Либона и даже мог понять, почему ученый решил провести на самом себе опасный генетический эксперимент. Верно, опыт не удался. Два убийства и чудовищное распятие одной из убитых девушек доказывали, что Либон вернулся из могилы не вполне человеком поэтому его надо остановить. Но страшный результат и безрассудство его эксперимента все-таки не исключали сочувствия. Все люди, женщины и мужчины, братья и сестры в борьбе с ненасытным голодом могилы. Погода портилась, солнце спряталось за темно-синие облака, и Рис почувствовал грусть. Она могла бы захватить его целиком, не находясь он при исполнении служебных обязанностей, но он таки был на работе, несмотря на то, что взял отпуск по болезни. Как и агенты бюро, они не ждали, что Шедвей покажется здесь, но им хотелось вычислить хотя бы одного служащего, работающего у него в конторе. Время шло. Несколько человек зашли в дом и вышли оттуда на особенно выделялась среди них высокая тонкая женщина со взбитой прической, чья угловатая худоба аиста подчеркивалась обтягивающим платьем цвета розового фламинго. Это был не бледно-розовый, не просто розовый, а яркий, огненно-розовый цвет. За это время она уже дважды отвозила куда-то пожилые пары, на их собственных машинах. По-видимому, показывала клиентам подходящие дома. Ее собственная машина с особым номерным знаком и с особой надписью, что, скорее всего, означало «королева недвижимости», кадиллак коноречного цвета, также легко запоминалась, как и сама владелица. Опять она, — заметил Джулио, когда женщина вернулась со второй пары Такую в толпе не потеряешь, — согласился Рис. Без десяти пять она снова вышла из конторы Шедвея и поспешила, как испуганная птица, к своей машине. Джулио и Рис решили, что она, по-видимому, собралась домой. Оставив агентов в бюро ждать появления Бенджамина Шедвея, Они последовали за желтым кадиллаком по Ист-стрит, к Ньюпорт-авеню и дальше к Кован-Хейтс. Она жила в двухэтажном оштукатуренном домике, крытом дранкой, с множеством балкончиков красного дерева, стоящим на довольно крутой улице. Когда кадиллак розовой леди скрылся за дверью гаража, Джулио припарковал машину у дома. Он вышел, чтобы проверить содержимое почтового ящика. Преступление по федеральным законам, рассчитывая узнать имя женщины. Через несколько секунд вернулся в машину и сообщил «Теодора Берт Лезмен». По-видимому, откликается на Тедди, потому что так было написано на одном из писем. Они подождали минуты две. Затем подошли к двери, и рис нажал кнопку звонка. Летний ветерок, теплый, несмотря на хмурое небо, легко шевелил цветы, окружающие дом. Бугенвилии, алые гибискус и душистые звездочки Жасмина. На улице было тихо, спокойно. Все звуки внешнего мира устранялись самым эффективным из известных человеку фильтров, Большими деньгами. Надо было и нам заняться продажей недвижимости, так я думаю, сказал Рис. И какого черта я решил стать копом? Ты верно был копом в своей предыдущей жизни, сухо ответил Джулио. В другое время, когда это было выгоднее, чем продавать недвижимость. Ты просто пошел по проторенному пути, не сообразив, что ситуация изменилась. Попал в петлю кармы, так? Через секунду дверь открылась. Аистоподобная женщина в платье цвета розового фламинго посмотрела сверху вниз на Джулио и только слегка снизу вверх на Риза. Вблизи она меньше напоминала птицу и была очень впечатляющей. Наблюдая за ней с большого расстояния, Рис не мог видеть фарфоровую чистоту ее кожи, удивительные серые глаза и скульптурную четкость черт. Ее взбитые волосы, которые с расстояния в 50 футов казались покрытыми лаком, окаменевшими, вблизи оказались густыми и мягкими. Она осталась такой же высокой, такой же худой и такой же яркой, как и раньше. Но она явно не была плоскогрудой, и ноги у нее были что надо. — Чем могу вам помочь? — спросила Тедди Берт Лезмен низким и приятным голосом. От нее исходило ощущение уверенности. Так что если бы Джулио и Рис были не полицейскими, а двумя хулиганами, вряд ли бы они решились напасть на нее. Предъявив свое удостоверение и бляху, Джулио представился и сказал, «Это мой напарник, детектив Хаггерсторм. Мы хотели бы расспросить вас насчет Бенни Шедвея. Возможно, у меня устаревшие данные, но вы вроде бы работаете у него агентом по продаже недвижимости». «Разумеется». «Вы прекрасно знаете, что так оно и есть», — ответила она без всякого неудовольствия, даже весело. «Пожалуйста, входите». Она провела их в гостиную, интерьер которой отличался такой же смелостью, как и ее манера одеваться. Но стиль и вкус, безусловно, чувствовались. Массивный кофейный столик из белого мрамора. Современные диваны, обтянутые пушистой материей зелёного цвета. Изумрудно-зелёные вазы высотой в 4 фута с высокими стеблями пампасной травы, украшенные белыми плюмажами. Большие полотна современных художников, развешанные по стенам, вплоть до высокого, как в соборе, потолка, делающие это огромное помещение уютным и комфортабельным. Одна из стен сплошь стеклянная. Отсюда открывался прекрасный вид на округ Ориндж. Тедди Берт Лезмен села на зеленый диван спиной к окну. Падающий оттуда свет образовал бледный нимб вокруг ее головы. Рис и Джулио уселись в муаровое кресло напротив. Их разделял мраморный столик, напоминающий алтарь. «Миссис Берт Лезмен», — начал Джулио. «Нет, ради бога», — перебила она его, снимая туфли и подбирая под себя длинные ноги. «Или зовите меня Тедди, или, если хотите быть официальным, тогда мисс Берт Лезмен». «Только я ненавижу, когда меня так называют. Мне это напоминает юг до гражданской войны. Все эти изящные леди в кринолинах, потягивающие мятный сироп» под магнолиями и суетящиеся рядом чернокожие служанки. — Мисс Берк Лезмен, — продолжал Джулио, — нам очень надо поговорить с мистером Шедвеем, и нам подумалось, что вы можете знать, где бы мы могли его найти. Например, нам пришло в голову, что у него, как у торговца недвижимостью и брокера, может иметься какая-то собственность, которая в настоящий момент пустует, И где он бы мог... Простите меня, но мне не ясно, какое это имеет к вам отношение. Если верить вашим документам, вы полицейские из Санта-Ане. У Бена есть конторы в Тастине, Коста-Месси, Оринджи, Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич, Лагуна-Нигуэле, но не в Санта-Ане, а живет он в Ориндж-Парк-Акрес. Джулио уверил ее, что частично дело Либеншедвея попадает под юрисдикцию полицейского управления Санта-Анны, и пояснил, что взаимодействие между различными участками — вполне обычное дело. Но Тедди проявила вежливость, скептицизм и искусно замаскированное нежелание сотрудничать с ними. Резу понравилось ее умение себя держать и то изящество и опломб, с которыми она избегала скользких тем и умудрялась отвечать на вопросы, не сказав ничего существенного. Совершенно очевидно, что она уважала своего босса и готова была защищать его, но тем не менее не сказала ничего такого, что позволило бы обвинить ее во лжи или стремлении помешать розыску. В конце концов, осознав бесполезность официального подхода и, по-видимому, решив, что его истинные побуждения и поиски сочувствия с ее стороны могут оказаться более действенными там, где он, как официальное лицо, потерпел поражение, Джулио вздохнул, откинулся на спинку стула и сказал «Послушайте, мисс Бертлзмен, мы вам наврали». Мы тут вовсе не официально, во всяком случае не в прямом смысле. Мы, по правде говоря, сейчас на больничном. Наш начальник придет в ярость, если узнает, что мы продолжаем заниматься этим делом, потому что его отобрали у нас федеральные власти и велели не вмешиваться. Но по ряду причин мы не можем этого сделать, если хотим продолжать себя уважать. Тедди Бертлезмен нахмурилась, сделала она это с точки зрения Риза довольно мило. Я не понимаю. Джули остановил ее, подняв тонкую руку. Подождите, сначала послушайте. Мягким, искренним и задушевным голосом, абсолютно не похожим на его официальный тон, он рассказал ей, с какой жестокостью были убиты Эрнестина Фернандес и Бекки Клинстадт как одну бросили в помойку, а другую прибили гвоздями к стене. Он рассказал о своем маленьком брате Эрнестина, которого съели крысы много лет назад в совсем в другом месте, объяснил, какую роль сыграла эта трагедия в его одержимости по поводу всякой бессмысленной смерти и что сходство имен Эрнеста и Эрнестины, помимо всего прочего, заставило его отнестись особо к смерти этой девушки и превратила расследование этого убийства в его личный крестовый поход. «Хотя я вынужден сознаться, — добавил Джулио, — что если бы даже имена и не были похожи, и если бы все остальные факты оказались иными, я нашел бы другие основания для этого крестового похода, «Потому что практически каждое дело для меня — крестовый поход, такая у меня привычка». «Замечательная привычка», — заметил Риз. Джулио пожал плечами. Риза удивила, что Джулио так хорошо знал, что им движет. Выслушав объяснение своего напарника и осознав, насколько глубоко тот все понимает, Риз стал уважать его еще больше». «Видите ли», — обратился Джулио к Тедди Бертлизмен, — «я уверен, что ваш босс и мисс Либбен ни в чем не виноваты, что они просто являются пешками в игре, правила которой они даже полностью не понимают. Я думаю, их используют. Из них могут сделать козлов отпущения и убить в интересах других лиц, возможно, даже в интересах государства. Им нужна помощь». «Наверное, я хочу, чтобы вы поверили, что и они тоже стали частью моего крестового похода. Дайте мне возможность помочь им, Тедди!» Монолог Джулио был просто поразительным, и, возможно, с чьей-то точки зрения он так и выглядел, монологом и больше ничем. Но нельзя было не ощутить искренности и глубокой озабоченности говорившего. Хотя темные глаза глядели внимательно и в лице чувствовалась проницательность, его стремление к справедливости и человеческая теплота были, безусловно, искренними. Тедди Бертлизман оказалась достаточно умной, чтобы понять, что Джулио не старается сыграть на ее чувствах, и прониклась к нему доверием. Она сбросила ноги с дивана и подвинулась ближе к краю, зашуршав розовым шелком. Этот звук, как легкий ветерок, прошел по нервам Риза, подняв волоски на тыльных сторонах его ладони и заставив вздрогнуть от восхищения. — Я чертовски точно знаю, что никакой угрозы национальной безопасности Бен Шэдвэ не представляет, — заявила Тедди. — Федеральные агенты тут под предлогом этого бреда что-то разнюхивали? — Так я едва удержалась, чтобы не рассмеяться им в лицо. Нет, по правде говоря, я едва удержалась, чтобы не плюнуть им в лицо. — Куда он мог поехать вместе с Рэйчел Либбон? — спросил Джулио. — Рано или поздно федеральные агенты их разыщут. Так что для них будет же лучше, если мы с Ризом найдем их первыми. У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, где их искать? Поднявшись с дивана одним стремительным сверкающим розовым движением, Тедди принялась вышагивать по комнате на похожих на ходу ли ногах, которые должны были казаться неуклюжими, но на самом деле были воплощением изящества. Ризу, сидящему в кресле, она казалась необыкновенно высокой. Она ходила изредка останавливаясь, неосознанно соблазнительным движением, выставив бедро, Потом снова принималось вышагивать, раздумывая, где бы мог спрятаться Бен, и перечисляя возможные варианты. Верно, у него есть собственность, в основном небольшие дома по всему штату. На данный момент не сданы, дайте подумать, маленькая бунгало в Орендже. На Пайн-стрит. Но не думаю, чтобы он туда поехал, потому что начал там кое-какие работы. Новая ванная комната, ремонт на кухне. Не будет же он прятаться в доме, где взад-вперед ходят рабочие. Затем еще полдома в Йорболинде. Рис слушал ее, но на какой-то момент ему стало безразлично, что она говорит. Пусть это волнует Джулио. Единственное, о чем Рис мог думать, это как она выглядит, говорит и двигается. Тедди заслонила собой все его чувства, не оставив места ни для чего другого. На расстоянии она казалась угловатой, похожей на птицу, но вблизи напоминала газель, стройную и быструю, и уж никак не угловатую. Ее рост производил меньшее впечатление, чем ее изящество. Ее изящество – меньшее впечатление, чем ее гибкость. Ее гибкость – меньшее впечатление, чем ее красота. А ее красота – меньшее впечатление, чем ее интеллект, энергичность и чутье. Даже если она удалялась от окна, когда ходила по комнате, ее все равно окружал нимб света. Ризу казалось, что она светится вся. Уже пять лет с того дня, как Джанет была убита мужчинами, пытавшимися украсть Эстер, он не испытывал ничего подобного. Интересно, а теди Бертлэзмен тоже обратила на него особое внимание, или он для нее просто еще один полицейский? Как бы подойти к ней так, чтобы не выставить себя дураком и не обидеть ее? Может что-нибудь быть между таким мужчиной, как он? и такой женщины, как она. И вообще, сможет он жить дальше без нее и снова дышать? И не написано ли все это у него на лице? Впрочем, ему было наплевать, выдал он свои чувства или нет. «Мотель!» — Тедди перестала ходить, сама удивившись возникшей мысли, потом усмехнулась. «На редкость симпатичная усмешка». Ну, конечно, это самое подходящее место. — У него есть мотель? — спросил Джулио. — Старая развалюха в Лас-Вегасе, — объяснила Тедди. Он его недавно купил, создал с этой целью новую корпорацию. Федеральным агентам потребуется время, чтобы наткнуться на это место, потому что он приобрел его только что, и он в другом штате. Там никого нет, мотель закрыт, но продали его с мебелью. «Даже квартира менеджера полностью меблирована. Думаю, Бен и Рэйчел устроились там с удобствами». Джулио посмотрел на Риза. «Что ты об этом думаешь?» Ризу пришлось отвести взгляд от теди чтобы обрести способность дышать и говорить. «Со странным присвистом, — он ответил, — звучит подходяще». Тедди снова начала шагать. Шелк цвета розового фламинго развивался вокруг ее колен. «Я знаю, что права. Бен там на паях с Уитни Гэвисом, а Уитни, пожалуй, единственный человек на Земле, которому Бен полностью доверяет. «Кто такой этот Гэвис?» — поинтересовался Джулио. «Они были вместе во Вьетнаме», — объяснила она. «Очень близкие друзья, почти что братья, может, даже ближе». Знаете, Бен ведь по-настоящему славный парень, любой вам скажет. Мягкий, открытый, чертовски честный. Настолько честный, что некоторые просто какое-то время ему не верят, пока не узнают получше. Но вот что странно. Как-то так получается, что он всех держит на расстоянии вытянутой руки. Никому полностью не открывается. Кроме, я думаю, Гэвиса. Такое впечатление, что случившееся с ним на войне но всегда сделала его отличным от других людей. И для него невозможно быть близким с кем-нибудь, кроме тех, кто прошел через то же, что и он, и не сошел после этого с ума. Как у Итни. — А с миссис Либбен он тоже так близок? — спросил Джулио. — Думаю, что да. — По-моему, он ее любит, — сказала Тедди. — И потому она одна из самых везучих женщин, которых я знаю. Риз услышал в ее голосе ревность, и ему показалось, что сердце его оторвалось и взлетело под самое горло. По-видимому, Джулио заметил то же самое, потому что проговорил. «Простите меня, Тедди, но я полицейский, да к тому же любопытен по природе, и мне показалось, что вы ничего не имели бы против, если бы он влюбился в вас». Она удивленно моргнула, потом рассмеялась. Я и Бен? Да нет. Во-первых, я выше его ростом, а на каблуках так просто над ним возвышаюсь. Потом он парень домашний, тихий, мирный, читает только детективы и собирает модели поездов. Нет, Бен просто замечательный, но я для него слишком яркая, а он для меня слишком приземленный. Сердце Риза вернулось на свое место. «Верно, я ревную», — созналась Тедди. «Но только потому, что Рэйчел нашла себе хорошего мужика, а я нет. Когда у тебя такой рост, ты знаешь, что мужчины за тобой толпами бегать не станут, разве что баскетболисты, а я терпеть не могу спортсменов. И еще, когда тебе 32, поневоле расстраиваешься, видя, что кто-то удачно устроился, даже если ты и рада за них» рис снова возликовал. После того, как Джулио задал еще несколько вопросов по поводу мотеля и уточнил его местонахождение, они с Ризом поднялись, и Тедди проводила их до дверей. Делая шаг за шагом, Риз судорожно пытался сообразить, чтобы ему сказать, с чего начать. Когда Джулио открыл дверь, он оглянулся на Тедди и сказал... «Простите, мисс Бертлэзмен, но я полицейский, и мне хотелось бы знать, может быть, не встречаетесь ли вы с кем-нибудь?» Слушая себя, Рис изумился, как это Джулио может говорить так гладко и складно, а он, пытаясь подражать его спокойной манере, говорит так грубо и неуклюже. Улыбнувшись ему, Тедди спросила, «А это имеет отношение к делу, которое вы расследуете?» «Ну, я подумал, в смысле, я не хотел бы, чтобы вы передали кому-нибудь наш разговор. И не потому, что наш начальник устроит нам взбучку. Но если вы об этом отеле скажете еще кому-нибудь, это может повредить мистеру Шедвою и миссис Либбен, и...» Ему хотелось пристрелить себя, чтобы покончить с этим унижением. «Я ни с кем не встречаюсь конкретно», — улыбнулась Тедди. «Во всяком случае, у меня нет человека, с которым я делюсь секретами». Рис откашлялся. «Что ж, прекрасно. Хорошо». Он начал снова поворачиваться к двери, откуда Джулио как-то странно смотрел на него, когда Тедди вдруг произнесла. «А вы крупный мужчина, верно?» Рис снова повернулся к ней. «Простите?» «Вы вполне крупный мужчина. Жаль, что таких, как вы, немного, девушка моего роста». Может показаться вам почти что маленькой. Что она хочет сказать, — подумал он. Может, это просто из вежливости? Или она дает мне шанс? Если это так, то что мне делать? Приятно, когда тебя считают маленькой, — заметила она. Он попытался договорить, но не смог. Он чувствовал себя глупым, неуклюжим и робким, как будто ему снова стало шестнадцать. Но неожиданно он обрел дар речи и выпалил свой вопрос так, как будто ему в самом деле было шестнадцать. — Мисс Бертлезмен, не согласитесь ли вы куда-нибудь пойти со мной? Она улыбнулась. — Да. — Вы пойдете? — Да. — В субботу вечером в семь? — Прекрасно. Он с изумлением смотрел на нее. «Правда — Правда? Она рассмеялась. — Правда. Минутой позже, уже сидя в машине, Рис произнес. «Но ну, черт бы меня побрал!» «Вот уж никогда не думал, что ты такой ловкий ухажер!» Добродушно пошутил Джулио. Рис покраснел. «Бог ты мой! Как все в жизни забавно, правда? Никогда не знаешь, в какой момент все изменится!» «Не гони лошадей!» — посоветовал Джулио, включая двигатель и выезжая на середину дороги. Пока это просто свидание. Ты прав, возможно. Но у меня такое чувство, что это станет чем-то большим. Ловкий ухажер и романтический дурень, — заметил Джулия, направляя машину к Нью-Порт-Авеню. Немного подумав, Рис сказал. Знаешь, что забыл Эрик Либан? Он был настолько одержим идеей жить вечно, что... Забывал радоваться той жизни, которая была ему дана. Может, жизнь и коротка, но она способна дать многое. Либо был занят своими планами на вечность и забыл, что можно наслаждаться каждым моментом. — Послушай, — остановил его Джулио, — если любовь сделает из тебя философа, мне придется поискать другого напарника. Несколько минут Рис сидел молча, вспоминая загорелые ноги, и к цвета розового фламинго. Когда он снова обрел способность соображать, то обратил внимание, что Джулио едет вполне целенаправленно. — Куда это мы? — В аэропорт Джона Вайна. — В Вегас? — Ты не возражаешь? — спросил Джулио. — А что нам еще остается? — Придется платить за билеты из своего кармана. — Знаю. Ты можешь остаться здесь, я не обижусь. — Я с тобой, — заверил Рис. — Я и один справлюсь. Я с тобой. Там может быть опасно, а ты должен думать об Эстер, — напомнил ему Джулио. — Моя маленькая Эстер, а теперь еще, возможно, и Теодора, Тедди Бертлезмен, — подумал Рис. — А когда ты находишь кого-то, кто становится тебе дорог, если ты рискнешь себе такое позволить, жизнь становится жестокой. Их у тебя отбирают, и ты теряешь все. Предчувствие смерти заставило его вздрогнуть. И тем не менее он повторил «Я с тобой. Разве ты не слышал? Ради всего святого Джулио, я с тобой».